Глава 31. Добиться правды отсуженной. Велимир. Пламя завораживало. Его танец будто обладал собственной волей, приковав к себе взгляды троих людей. Меня, суженый и живорода. Огненное чудище надвигалось на что-то маленькое. Я внутренним чутьем сразу понял, что это она, моя злата, свернулась калачиком на земле, а к ней приближается зло в чистом виде. Дернулся к пламени, чтобы разрушить ужасное видение. Но же ворот остановил. Мы продолжили смотреть Браслет на запястье маленького комочка. Засветился. В огне появилась третья фигура. Я в обличье змея. На правой лапе змея тоже олел брачный браслет. Значит, она не только мне суженная, но и с я же связана. Вот почему он так за неё болеет. Он сразу же это почуял. Мои крылья в пламени накрыли монстра и суженую, и откровение богов превратилось в простой огонь. Мы переглянулись. «Что за чудище?» — спросил я живорода, но ответ пришел откуда не ждали. «Скорее всего, это мой брат», — сказала Злата. «Мы со жрецом...» Удивленно уставились на нее. «Ты же говорила, что пришла из другого мира. Как же получилось, что в нашем мире у тебя есть и мать, и брат?» — гневно спросил я. Но на меня суженная не смотрела. Она повернулась к жрецу и продолжила говорить с ним. «Сила его рода точно сможет передаться только детям от меня». «Только твоим потомкам. Так и есть», — ответил живорот. «Народ Семаргла давно ждал наследников змея». Я сжал кулаки. «То есть вы не можете меня убить, покалечить и вообще должны защищать?» — прищурилась Злата. «Вот сейчас и выяснится, что она скрывает», — мелькнула мысль. Тяжелая, как удар молота. Но смогу ли я наказать ее по всем законам, Без промедления, Если ее ложь окажется опасной? «Я костьми лягу за твоего будущего сына», Пообещал Живорот. «Ты — будущее нашего княжества». Повисла пауза, а потом Злато сказала... Мне помогла сбежать женщина по имени Просковья. Я тут же пригвостил суженую к стене. Ты забыла упомянуть это в прошлый раз, когда я тебя спрашивал. Ты не спрашивал имя, — прохрипела Злата. — Почему тебе помогала помощница Дарья? — прорычал я, удерживая внутри беснующегося яжа который хотел оберегать суженую. Я жаждал ответов. «Я не знала!» — прохрипела она, кашляя, хватаясь за мои руки и касаясь пола пальцами ног. «Но «Ну и скор ты на расправу, княже!» — вмешался жрец и стукнул в бубен. Звук застыл у меня в голове. Я расслабил пальцы, злато выскользнула и отшатнулась от меня в угол. Чертов псих! выкрикнула она, откашлившись. Можно мне такой бубен? спросила она, жреца. Буду стучать по нему с утра до ночи, чтобы ваш неуравновешенный правитель не бросался на меня каждый раз, когда ему что-то не нравится. Ее гнев понятен. Но мой. Тоже. Навязанная, суженная, как-то связана с домом моего злейшего врага. Сама расскажешь или заставить? Спросил я коротко. Она посмотрела на меня с отвращением. Ты ничего обо мне не знаешь? Ничего! Вот ее прорвало. «Но продолжаешь подозревать в самом плохом, что только можешь придумать!» Она тыкала мне в грудь своим тоненьким пальчиком, а я ощущал, будто он проникает в самую мою душу, вытаскивая наружу то, что я старался подавить. Всё внутри разрывалось на две части. Одна часть меня — дикарская и зверинная, Хотела схватить ее за руку, удержать, оградить от всех невзгод и от моей ярости, которая готова была вырваться наружу. Но другая часть, холодная и расчётливая, требовала правды. Мне нужно было знать всё, чтобы устранить даже намек на угрозу, которая могла от нее исходить. Эти две части столкнулись, переплетаясь, как клубок змей а ее тонкий палец все это время, словно остриё кинжала, продолжал давить на грудь, усиливая внутренний разлад. «Я не ведьма!» — она повернулась к жрецу. «Не я наколдовала эти чертовые браслеты!» Она снова посмотрела на меня. «Я не выбирала быть твоей суженой, чьей-то хозяйкой или вообще попасть в этот мир!» Злато закрыла лицо руками. Я журналистка. Злата Огнёва. Веду рубрику про путешествия. Помогаю людям больше узнать про край, в котором они живут. Я сделал шаг к ней, все больше хмурясь. Она открыла глаза и отшатнулась от меня. Я не хочу быть ни твоей суженой, ни женой, ни уж тем более матерью твоих детей. Сказала, как припечатала. Есть одно «но». «Злата-журавлистка!» — ответил я зло. «Здесь никто не спрашивает, чего ты хочешь. Говори все, что знаешь о своем происхождении!» Она смотрела на меня. Я на неё. Мы оба молчали. А потом ее нижняя губа затряслась, а из глаз полились слезы. Она первая прервала наш поединок взглядами. Только я не чувствовал, что победил. Я чувствовал, что делаю всё неправильно, что она другая, в ее мире все иначе. Она уж точно не привыкла быть покорной, не привыкла делать, что ей говорят. И мне это даже нравилось. Но только до тех пор, пока я мог это контролировать». «Я же внутри меня как будто обиделся». «И ты тоже ничего обо мне не знаешь», — сказал я. «Ни обо мне, ни о моем народе, ни о моем княжестве. Я задаю простые вопросы, а ты изворачиваешься». «Я не изворачиваюсь, глупый дракон!» «Она смеет повышать на меня голос». «Я с самого начала говорила тебе правду!» «Тогда почему не назвала имя той, что тебя украла?» — рявкнул я. «Я не знала, что это важно!» — сказала она, растирая слезы. «Поэтому рассказывай сейчас все, что знаешь!» Жрец встал между нами, посмотрел на меня, прося пару мгновений, наедине с моей суженой. Я развернулся, вышел из храма и велел дружинникам. Следить за ней, глаз не спускать. Они испуганно закивали. «Если она сбежит...» Я выразительно на них посмотрел, а потом повернулся к волку. «Не смей ее уносить!» «Клянусь!» Если поможешь ей сбежать, станешь шкурой у меня в палатах. Волк раздраженно рыкнул, но я посмотрел на него глазами яжа, и он прижал уши. Мне надо было развеяться. Я быстро вышел из капища и тут же обернулся змеем. Взмахнул крыльями и взмыл вверх.